Глава четвертая. Мой новый дом. Волнение от того, что оказалось в чужом теле, как такового не было. Будто я всю свою жизнь знала, что это может произойти. Возможно, поэтому зачитывалась историями о других мирах и представляла себя в них главной героиней. После измены мужа я больше не стремилась что-то поменять в своей жизни. Я все больше погружалась в фантастические миры. Думаю, именно это помогло мне пережить тот период и простить мужа, несмотря на то, что он оказался редкостным гадом. В прошлой жизни у тебя после развода не осталось ничего, кроме старенькой квартиры в промышленном районе. Я усмехнулась. Друг мужа, прекрасный адвокат по бракоразводным делам, помог с дележом имущества, и в итоге я осталась практически ни с чем. Все, что нажили в браке по документам, каким-то не иначе магическим образом, оказалось купленным мужем еще до нашей свадьбы. А ведь вышла замуж по большой любви. Вспомнила свою первую свадьбу. Белое платье, звон фужеров с шампанским, поздравления от близких, первый танец молодоженов под лучами софитов, поцелуй и надежда на счастливое будущее. Вздохнув, покачала головой сравнивая то радостное событие с фарсом второй свадьбы. Да, ты показала себя во всей красе, Каталина. Сделала вид, что желаешь брака, откровенно приставая к мужу. Это семейство сочтет тебя либо влюбленной дурочкой, либо той, что лишилась рассудка от горя. Но ни той, ни другой я не была. Я лишь хотела выжить. Ведь показывать свою слабость было бы наихудшим сценарием. Я должна быть сильной ради себя. Прижавшись лбом к прохладному стеклу, я рассматривала пейзаж. Вместо привычных мне серых многоэтажек и редких островков зелени я увидела невероятной красоты сад. Ухоженные деревья и кустарники, клумбы с яркими цветами, вымощенные тропинки для прогулок и увитые в юном беседке, чтобы спрятаться от палящего солнца. Какое сказочное место. Но меня этой красотой не обмануть. Как и в любой сказке, здесь живет злобное семейство, которое сделает все, чтобы избавиться от меня. Интересно, сколько должна прожить невеста, чтобы император не сильно расстроился в случае ее кончины? Подумав, что пара-тройка месяцев у меня есть, я решила, что можно осмотреться, и разобраться с этой странной магией. Невольно вспомнилось лицо Кайлона, испуганное, перекошенное от ужаса. Может, это я себя видела прелестной юной девой, а ему привиделось нечто другое? Или же моя магия настолько необычна, что вызвала у него подобную реакцию? А ведь он управляет огнем. Я обернулась и посмотрела на спинку кровати, на которой отпечатались его пальцы. Вспомнив свою изморозь и его пламя, я пришла к выводу, что мы почти единое целое. Противоположности притягиваются. Моё состояние немного улучшилось. Головокружение исчезло, но слабость в теле все еще напоминала о себе легкой дрожью. Спать не хотелось. Поэтому я решила осмотреться. «Моя комната — это просторное помещение с высокими потолками и окнами, выходящими в сад. Стены украшены темно-зеленым бархатом, на полу лежит мягкий ковер в тон. Мебель из массивного дуба с резными узорами, золотыми акцентами и тканевыми элементами. Зеркало с рамой и слоновой кости висит на стене напротив кровати с вышитыми подушками в светло-зеленых тонах. Рядом с ней приоткрытая дверь, что вела еще в одну комнату. В углу окна стоит фортепиано с открытой нотной книгой. Заинтересовавшись, я подошла к нему, открыла крышку и пробежалась по клавишам, вспоминая давние уроки в музыкальной школе. «Что-то еще помню», — сказала и отошла от инструмента, направляясь к Софе. На ней одиноко лежала аккуратно сложенная одежда но не та, в которой я выходила замуж. Цвета скромнее и фасон проще, современней. Никаких корсетов, атласа и чего-то подобного. Дотронувшись до нижнего белья, несомненно, высокого качества я удивилась. Крой модели был очень похож на земной. Хм, может быть, наши миры идут по одному пути развития? Не зря же говорят, что идеи берутся из космоса. Он общий на все миры. Я рассматривала нежные кружевные трусики и бюстгальтер цвета слоновой кости, будто из последней коллекции знаменитого бренда. Решив, что надевать подобную красоту можно только после принятия ванны, я направилась к приоткрытой двери. Невероятно! Подобного я точно не ожидала. Просторное помещение с высокими сводчатыми потолками, отделанное белым мрамором и золотыми акцентами. На полу мозаичный ковер, изображающий морских тритонов и нимф, окруженных водорослями. Центром являлась огромная ванна из черного мрамора в форме клишни лобстера, на краю которой тонкие струйки воды стекают в виде водопада. Над ней висела хрустальная люстра в форме морских ракушек, создающая игру света и отражений. Зеркала с водорослями и узорами из ракушек вставлены в стены отражая водные элементы и имитируя ощущение погружения под воду. Растения с зелеными листьями и цветущие морские водоросли стоят в углах в горшках и аквариумах. Стеклянная полка над раковиной была заполнена флаконами с ароматическими маслами и мылом в виде морских ракушек. Мягкие полотенца в бирюзовых тонах висели на золотых подставках, контрастируя с белоснежными стенами и мрамором. «Да, будто в подводном царстве оказалось», пробормотала я, оценив интерьер. Вода в ванной уже была набрана и благоухала, так что хотелось немедленно окунуться в нее. Взяв нужные флакончики и расставив рядом с ванной, я скинула рубашку и с наслаждением вошла в воду. Погрузившись в нее, Я позволила себе забыть обо всем и расслабилась. Ну что же, если судьба решила так пошутить, почему бы и нет? Посмотрим, что будет дальше. Примерно через полчаса, когда мое тело отмокло, я намылила тело, напивая незамысловатую мелодию. Дверь в ванну распахнулась, резко и неожиданно для меня. «Решил тоже принять ванну?» Наглость моя, видимо, родилась раньше смущения. Ведь осознание, что я стою голой, лишь покрытой пеной, пришло слишком поздно. «Одевайся. Мы ждем тебя внизу на ужине», — рявкнул Кайлон и с пылающим взглядом и щеками снова сбежал. «Да, я как раз проголодалась».